Сразу же стало лучше видно, потому что в помещении царил полумрак. Я не... Даша наклонилась поднять очки. Голова немного закружилась, и она покачнулась, однако была поддержана мощной рукой. «Простите меня, пожалуйста», — пробормотала она. «Я не нарочно Она подняла глаза на женщину, которая стояла рядом с ней. Судя по форменной одежде, зеленая юбка, белая блузка с коротким рукавом и крошечным крокодильчиком на кармашке — это была официантка. Она выглядела несколько старше обычного возраста официанток, и сама она была крупная, высокого роста. «Вы пройдите в зал», — сказала официантка более мягко. «Я вас посажу». Даша посмотрела в зал. Свободный столик был только возле Игоря и его девки. Женщина перехватила ее взгляд и все поняла. «Так-так», — медленно произнесла она. «Это твой муж муж?» Покорно ответила Даша. «То-то я на тебя смотрю, топчешься у входа, зайти боишься!» Даша на миг прикрыла глаза, так стало стыдно. «И чего ты притащилась за ним следить?» Не зло начала увещевать ее официантка. «Себя только позорить будешь!» «Мне нужно!» Даша упрямо посмотрела на нее. «Не бойтесь, я скандал устраивать не буду!» Мне только бы знать, о чем они там говорят. «Честно — Честно? — недоверчиво спросила ее женщина. — Ну ладно, пойдем за мной. Она провела Дашу по коридорчику мимо каких-то подсобных помещений. Пахло кухней, было жарко и тихо. Никто не попался им по пути. — А меня Аллой зовут! — представилась женщина шепотом, открывая маленькую незаметную дверцу. Комнатка была крошечной. Там стояли старый письменный стол и стул без спинки, в углу навалены бумажные коробки. «Садись здесь!» — велела Алла по-прежнему шепотом, придвинув стул к стене. «Перегородка картонная, все будет слышно. Только ты не вертись и не скреби стенку, и в щелочку посмотреть можно». Даша приникла к щелке. Самый ближний столик был их, ее мужа и любовницы. Даша совсем рядом видела ее профиль с несколько длинноватым носом и руку с длинными ногтями, крашенными серо-сиреневым лаком. — Я тебя снаружи закрою, — сказала Алла, — а через полчасика заскочу. — Спасибо тебе, — прошептала Даша и приникла к щелке. Девица пила грибфрутовый сок из высокого запотевшего бокала. — Ну, — спросил ее Игорь, — что же ты молчишь? «А почему я должна тебе что-то отвечать?» — холодно удивилась она. «А потому, что я задал тебе вопрос!» — ответил он бешеным, свистящим шепотом. «Я не желаю не только отвечать на подобные глупости, но и вообще не собираюсь слушать твои идиотские вопросы!» — ответила блондинка. Даша заметила, что муж ее был взбешен по-настоящему. Таким она видела его только после кражи. Блондинка же, хоть и смотрела на него презрительно, все же держала себя в руках и цедила слова так, чтобы не слышали окружающие. — Да как ты смеешь разговаривать со мной в подобном тоне? — шипела она. — Дело не в моем тоне, а в твоих поступках, — отмахнулся муж. — Это же ясно мне, как божий день. Как только я остался у тебя, так сразу очистили мою квартиру. Точнее, как только ты узнала, что жена с сыном уехали к тёще, стало быть, в квартире никого не будет, и ты сразу же пригласила меня к себе. Даша за стенкой почувствовала сильнейшее желание плеснуть блондинке в лицо серной кислотой. «Не горячись, милый!» — спокойно ответила девица и достала из сумочки длинную сигарету. Она выжидательно поглядела на Игоря, Но он даже не сделал попытки дать ей прикурить и вообще отвернулся. Хам! Тихо пробормотала девица и прикурила от собственной зажигалки. «Имей в виду, это тебе так просто не сойдет!» С новыми силами начал Игорь. «Я так просто не отстану! Ты не представляешь даже, с кем связалась! Это очень опасно!» «Знаешь, по-моему, ты бредишь!» Холодно заметила блондинка. «Это бывает в такую жару!» «Выпей холодненького, тебе станет полегче». Она протянула ему стакан сока.